Открыв глаза, она увидела, что костер почти догорел. В воздухе было ощущение рассвета. Она могла смутно различить, что Конан все еще сидит на валуне. Она мельком увидела продолговатый синий блик его меча. Рядом с ним скорчилась другая фигура, на которую угасающий костер бросал слабый свет. Я смело-сонно рассмотрела – Горбатый нос, блестящие глаза под белым тюрьбаном. Человек быстро говорил на шемитском диалекте, который она понимала с трудом. «Пусть Бел скрючит мне руку. Я говорю правду. Клянусь, Даркетто, Конан. Я король лжецов, но я не стану лгать старому товарищу. Клянусь днями, когда мы вместе были ворами в заморе, прежде чем ты надел кольчугу. Я видел Нетока. Вместе с остальными я падал на колени перед ним, когда он вершил песнопение Сету. Но я не сунул нос в песок, как сделали остальные. Я вор Шумира, и мое зрение острее, чем у Ласки. Я украдкой взглянул вверх и увидел, как его вуаль развивается на ветру. Ветер отбросил его маску, и я увидел... Я увидел. Да поможет мне Белконан. Говорю тебе, я действительно увидел это. Кровь моя застыла в жилах, и волосы встали дыбом. То, что я увидел, жгло мою душу, как раскаленное докрасно железо. Мне не было покоя, я должен был удостовериться. Я отправился к руинам Кудшема. Дверь железного купола была открыта. В двери лежала гигантская змея, пронзенная мечом. Внутри купола лежало тело человека, такое скрюченное и изуродованное, что я едва узнал его. Это были останки Шиватаса из Заморы, единственного вора в мире, чье превосходство над собой я признавал. Сокровища были нетронуты. Они лежали сверкающими грудами вокруг трупа. «И это все!» «Там не было костей!» — начал Конан. «Там не было ничего!» — горячо перебил его Шемид. «Ничего! Только один труп!» В ответ воцарилось молчание и я смело отшатнулась от крадущегося безымянного ужаса. «Откуда явился ныток?» Вознесся вибрирующий шепот шемита. Он явился из пустыни. Ночью, когда мир был ослеплен и сделался дик от безумных туч, гонимых в бешеном полете, мимо дрожащих звезд, И забывания ветра мешались с воплями потерянных душ. В ту ночь вампиры вышли на промысел. Ноги ведьмы скакали оседла ветер, и волки оборотни выли в глуши. Он явился на черном верблюде. Он мчался, как ветер, и нечистый огонь озарял его и следы от копыт его верблюда сияли во мраке. Когда ныдок спешился перед светилищем сета в оазисе Афака, животное вернулось в ночь и исчезло. Я говорил с людьми племени, которые клянутся, что верблюд — развернул гигантские крылья и взмыл в облака, оставляя за собой огненный след. С той ночи никто не видел этого верблюда, На черная тень, похожая и на тень зверя, и на тень человека, проникает в шатерный тока и говорит с ним в темноте, Перед рассветом я скажу тебе, Конан, не ток на самом деле. Смотри, я покажу тебе образ того, что я увидел в тот день у Шушана, когда ветер отбросил прочь его вуаль. Я смело увидела блеск золота в руке Шемита, когда мужчины низко склонились над чем-то. Она услышала ворчание Конана, и внезапно чернота окутала ее. Первый раз в своей жизни принцесса Ясмела потеряла сознание».